Казалось, он с трудом понимал, что делает. Расплескал воду, почти загасив огонь. Нервно отдернул здоровенную ручищу и разбил заварной чайник. «Хагрид, что с тобой? Ты уже знаешь про Гермиону? «Да, конечно, знаю». Такого голоса они у Хагрида никогда не слышали. Тревожно, поглядывая на окна, он разлил кипяток по кружкам, забыв налить заварки, отрезал большой кусок пирога с орехами как вдруг в дверь громко постучали. Пирог полетел на пол. Рон с Гарри, обменявшись испуганными взглядами, отступили подальше в угол и закутались в мантию-невидимку. Хагрид убедился, что их не видно, взял арбалет и открыл дверь. «Добрый вечер, Хагрид», — в хижину вошел Дамблдор. Лицо у него было мрачное, брови сдвинуты. Вслед за ним переступил порог кто-то еще. Вид у спутника Дамблдора был весьма странный. Незнакомец был не высок, но осанист. Седые волосы спутаны, усталое лицо озабочено. Одежда его являла собой необычную смесь. Костюм в полоску, малиновый галстук, черная мантия и остроносые лиловые ботинки. Под мышкой он держал светло-зеленый котелок. — Это папин начальник! — чуть слышно шепнул Рон. «Корнелиус Фадж, министр магии!» Гарри чувствительно толкнул Рона локтем, призывая к молчанию. Хагрид побледнел. На лбу у него проступили капельки пота. Он тяжело опустился в одно из кресел, переводя затравленный взгляд с Корнелиуса Фаджа на Дамблдора. «Неважные дела, Хагрид!» — короткими фразами заговорил Фадж. «Хуже некуда!» «Надо что-то решать. Четыре нападения на полукровок. Дело зашло слишком далеко. Министерство обязано принять меры». «Я... это... я никогда...» Хагрид умоляюще посмотрел на Дамблдур. «Вы ведь знаете, это не я. Я никогда...» «Профессор Дамблдор, сэр...» «Мне бы хотелось внести ясность, Корнелиус». Хагрид пользуется моим полным доверием, твердо сказал Дамблдор, еще больше нахмурив брови. Он вне подозрений. Явно ощущая неловкость, Фадж продолжал. Послушайте, Альбус, прошлое Хагрида говорит против него. У Министерства нет выхода. Необходимо действовать. Попечительский совет в курсе дела. Я вам еще раз говорю, Корнелиус. «Удаление Хагрида не поправит дело!» В голубых глазах Дамблдора горел огонь, какого Гарри еще никогда не видел. Фадж нервно повертел в руках котелок. «Взгляните на случившееся с моей точки зрения, Альбус. На меня оказывают давление, требуют действий. Если будет доказано, что Хагрид не виноват, мы привезем его обратно. И тогда, поверьте...» Никто больше слова худого не скажет. Но сейчас я вынужден забрать его с собой. Вынужден. Это мой долг. «Забрать меня!» — повторил Хагрид. Его колотила дрожь. «Куда?» Совсем ненадолго. Фадж избегал взгляда Хагрида. «Это не наказание, Хагрид. а Скорее, предосторожность. Настоящего преступника найдут, вас отпустят». «С подобающими извинениями». «Воскабан?» — хрипло спросил Хагрид. Не успел Фадж ответить, в дверь опять решительно постучали. Дамблдор открыл, и тут Гарри получил локтем в ребра. Увидев, кто вошел, он не удержался и охнул. Закутанный в длинную черную дорожную мантию, с холодной, довольной улыбкой на устах, в хижину Хагрида быстрым шагом вошел Люциус Малфой. Клык грозно зарычал. «Вы уже здесь, Фадж?» — начал Малфой. «Превосходно!» «А вы... вам... что здесь надо?» — рассверепел Хагрид. «Вон! Да, то есть прочь из моего дома!» «Мне, милейший, не доставляет ни малейшего удовольствия пребывание в этом, а -а -а, с позволения сказать, доме!» Малфой презрительным взглядом окинул скромное жилище Лесничего. «Я искал директора!» — Позвонил в школу, и мне сообщили, что директор у вас. — Что вы от меня хотите, Люциус? — спросил Дамблдор. Говорил он вежливо, но в глазах у него горел недобрый огонь.